149. Усмотреть среди хаоса противоречивых явлений неуклонную, твердую и победную поступь нового мира может только крепкое сознание. Слабое запутается в них и в бессилии поникнет. Может порою казаться, что поезд, ушедший в тоннель, никогда уже не появится вновь на свет дня. Но даже зерно, чтобы дать всходы, должно быть захоронено. Цепь причины следствия непрерывно хотя бы невидимо были отдельные звенья ее. Посевы, совершенные в прошлом, не погибли, но скрытые волнами внешних событий зреют, чтобы к сроку поспеть. Нужно озаренное сознание, чтобы по сущности причины судить о величии и следствия. Кто из современников Понимал, что последний свет учитель, принявший позорную смерть, породил такие причины, мощные, длительные следствия, которых действовали и росли в течение тысячелетий. Точно так же и посев, произведенный посланными нашими, в веках не умрет, но даст могучие огненные всходы. Посев совершенный на сломе эпох особое значение имеет и будет осознан и понят лишь в свете грядущего дня. Мужество нужно и стойкость, чтобы уметь рассмотреть в волнах текущих явлений уже оформленные контуры величественного здания нового мира, поднимающегося над развалинами старого уходящего мира.